56. Саймон Сореллер откинулся на стуле, чуть его не опрокинув. Было почти 8 часов. Ну все, хватит. Сходим чего-нибудь, поедим. Они с Джимом Чапманом работали бок о бок весь день. Придумывали версии, разбирали вместе все мельчайшие детали. Джим влился моментально. Хоть это была и внешняя проверка, но он сразу стал частью команды, сразу начал работать заодно с ними. Старший суперинтендант принципиально старался сохранять беспристрастность, указывал им на то, что стоило бы делать иначе, но при этом не переставал убеждать сэреллера и остальных, что он один из них. Он сказал, «Давай выпьем и хорошенько поужинаем. Можешь что-то предложить?» «Сейчас самый подходящий момент», — решил Саймон. Последний раз он был в своем любимом итальянском ресторане с Фреей. Именно там он присматривался к ней и думал, что, возможно, Нашел не просто нового хорошего сослуживца, но еще и итальянцы. Ну, если они умеют делать приличные спагетти. А Повороте умеет петь? Но ну, вы вот что? Он бы не смог отвезти туда любую другую женщину, но он настолько хорошо поладил с прямолинейным йоркширским суперинтендантом, что был вполне готов сходить туда с ним и попытаться прогнать плохие воспоминания. Или изгнать демонов, как он думал про себя. Машина Чапмана стояла во дворе рядом с автомобилем Саймона. «Бутылку вина?» «А еще пару пинт перед этим, да?» «Тогда давайте пройдемся. Я живу недалеко от ресторана, ваш отель тоже рядом. Если вы не против завтра дойти до работы пешком, сегодня можем спокойно выпить». «Мне это подходит. С собой у меня ничего нет, сумку я оставил в номере утром». И они вышли в темную весеннюю ночь. На улицах было тихо, пока они не свернули на торговую площадь, где сновали люди, направляясь в пабы или пиццерии, хотя в середине недели их было не так уж много. Группа молодых людей прошла мимо, перепрыгнув через пару дорожных ограждений. «Много проблем?» — спросил Чапман. «Слишком много пьют по пятницам и субботам, а в остальном нам повезло». «Но у вас была неприятная череда убийств». «Да, и мы потеряли офицера, как вы, наверное, знаете». «Это всегда тяжело. А теперь это». Как-то много выпало на нашу долю, я бы так сказал. Вот мы и пришли. Владелец вышел, чтобы пожать Саймону руку. Мы скучали по вам, мистер Серейлер. Давно не были. Это мой коллега, старший суперинтендант Чапмен. Он приехал с севера Англии, где едят в два раза больше, чем здесь. Одну вещь Саймон все-таки предусмотрел. Чтобы их стол располагался в противоположном конце заведения от того, за которым они тогда сидели с Фрей. Ему не было здесь некомфортно или грустно, он чувствовал себя как дома. Но все-таки он увел Чапмана от столиков у окна. Перед ними поставили две пинты биттера и два меню, и Чапман выпил половину своего пива одним долгим, медленным, упоительным глотком. Затем он заговорил. «Хорошо», — сказал он. «Теперь скажи, будем говорить о работе или нет?» «Давайте 10 минут о работе, а потом оставим эту тему до конца вечера». «Хорошо». Старший суперинтендант подождал, пока Саймон отопьет от своего бокала, а потом сказал. «Как я уже говорил, Саймон, мы обязательно изучим все снова, просмотрим сначала до конца, но что-то мне подсказывает, что даже сделав это, мы увидим перед собой все то же самое, что видим сейчас». «А именно?» «Случайный преступник. Он просто проезжал мимо. Явился откуда-то очень издалека». Это либо дальнобойщик из какой-нибудь компании, либо просто водитель, который подрабатывает халтурой, и он мог уже изъездить всю страну вдоль и поперек. Если бы ему попался не юный Ангус, то какой-нибудь другой мальчик в пяти или сотнях миль отсюда. Он покинул город уже через 10 минут. Саймон крутил свой стакан двумя пальцами. Проклятие. Ну да. Тут в кармане куртки Саймона зазвонил телефон. Один или двое посетителей сразу же обернулись. Он вышел на улицу. Сареллер. «Босс, вы где?» «Ужинаю со старшим суперинтендантом Чапманом». «Боюсь, вы не сможете спокойно поесть». «Что?» «Девочка Ангусов. Люси. Она пропала, босс». «Господи!» «Ладно, я еду». Саймон вернулся в ресторан и выпалил все Чапману. Он сразу же поднялся. — Не стоит, — сказал Саймон. — Вы, ради бога, ешьте спокойно, это не ваша проблема. — Неважно. — Черт, мы не взяли машину. — Шесть или семь минут погода не сделают, правда? Они уже этим занимаются. Тебе надо успокоиться. И они быстрым шагом зашагали по городу.